Вмещение противоположностей. 29 апреля, 38 Буду очень просить вас проверять и испытывать сознание приблизившихся к учению живой этики. Именно на вмещении противоположностей. Обычно такое вмещение особенно трудно усваивается. На пути многих оно является непреоборимым камнем преткновения. Владыка Будда Прежде всего, настаивал на таком вмещении, и если замечал, что ученик не мог осилить эту основу, на которой держится все построение, как космическое, так и жизненное, повседневное, он не допускал такого ученика к дальнейшему познанию. Люди малого сознания никак не могут понять, что всю свою жизнь они только и делают, что более или менее удачно для себя или истинно благотворно на общее благо приспосабливаются к вмещению противоположений. И если вы укажете им на это, будут яростно отрицать и возмущаться. Вмещение пар противоположений в их сознании принимает личину лицемерия, и они даже в учении находят противоречия и, в лучшем случае, непоследовательность. Они читают учение мертвым духом, и каждое утверждение принимают в его одном исключительном приложении. Мало кто понимает, что целесообразность, вытекающая как следствие из противоположностей, главенствует во всей Вселенной. Есть и такие, которые видят в проведении целесообразности даже аналогию иезуитской формулы «цель оправдывает средства». Такие сознания самые опасные, и часто они почти безнадежны. Они не могут понять, что во всем и всегда единое мерило, общее благо или чистота побуждений, лишь чистое сердце может подсказать и правильное понимание приложения космических законов и формул учения. Немало и таких, которые, услышат завет о ненасилии, в мертвенном и однобоком понимании его допустят вторжение хаоса и тем станут погубителями множеств жизней. Интересно проверить, как понимается утверждение «джинны строят храмы». А как будет понято древнее изречение, когда колесница направлена к ко благу, то возница не отвечает, За раздавленных червей. Истинно чистый дух все поймет, но затуманенный все исказит. Конечно, изречение колесницы оставьте для себя, иначе много соблазна может произойти. Также никто не подумает, что самые высокие учения, которыми держится еще равновесие мира, были причинами наибольшего пролития крови, сколько крови на Христе. Самое высокое в невежественных и злобных руках становится орудием жестокого преследования и насилия.